Глава десятая Бытовая магия была моим любимым направлением в этом мире. Настрадавшись на земле из-за отсутствия места и необходимой мебели в квартире, здесь я пользовалась всевозможными благами. Мебель в моем кабинете меняла форму, цвет. Она могла исчезнуть или появиться вновь. Антер уже привык к моим развлечениям, а вот другие заходили в кабинет с опаской и всегда пытались угадать, что же в нем изменилось теперь. Нет, они не спрашивали, по лицам видно было. Сейчас я, зайдя в кабинет, направилась к своему столу, на этот раз молочно-белого цвета, уселась в черное кресло и откинулась на спинку. «Слушаю вас». Прямо посмотрела я на стоявшего напротив меня незнакомца. «Представьтесь, пожалуйста, и обозначите цель своего визита». Симпатичное лицо гостя исказила кривая усмешка. Не сказать, чтобы он сделался сразу некрасивым, но вот хищным – точно. Как будто передо мной появился тигр или барс с распушенными усами от негодования и поднятым хвостом. Но не мне, бывшему завучу средней школы, бояться таких типов. Я повидала разных родителей своих учеников и прекрасно знала, что многие из них зовут меня за спиной «Железная стерва». Так что какая-то там усмешка настроение мне не испортила. «Ты осмелела, Тариса», – заявил этот нахал, демонстративно уселся в стоявшее напротив стола кресло и поинтересовался. «Эта жизнь дали от меня тебе прибавила храбрости?» «Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?» В свою очередь произнесла я. «Здесь гость вы, и я жду от вас четкого ответа, ваше имя и цель визита. Не задерживайте меня, пожалуйста, у меня еще много дел». Карри глаза незнакомца угрожающе блеснули, но он все же произнес. «Демир Лорн Даркай, лорд драконов, приехал за собственной супругой, сбежавшей несколько месяцев назад из моего родового поместья. Видимо, так сильно любили, если сбежала». Не удержала я свой острый язык. Ненавижу надменных умников, возомнивших себя едва ли не богами. На этот раз в глазах Демира явственно блеснули молнии. Похоже, мои слова серьезно задели его. Неужели я оказалась права? И Тариса действительно сбежала от тирана и деспота. Но где тогда браслеты на кистях рук? «Ты меня удивляешь, Тариса», – кратчево произнес Демир. «Где же твоя скромность? Где почтительность? Страх перед мужем?» «Я обязана вас бояться?» Мои брови сами собой взлетели под волосы. С чего бы? Вы мне не муж. С этими словами я закатала рукава и демонстративно вытянула вперед руки. На моих запястьях нет брачных браслетов. Димир напрягся, его тело словно окаменело. Довольно необычная реакция на подобную демонстрацию. «Не знаю, как именно ты свела божественную метку, но я заберу тебя домой, клянусь богами». Наконец-то отмер он и прищурился. «Ты сильно изменилась, Тариса». «Но ничего». Это только добавит пикантности нашим отношениям. Сказал, поднялся и вышел из кабинета. Дверь закрылась. Я тяжело вздохнула. Отличное завершение рабочего дня. Надо вставать и идти к Аурелии. Посмотрим, что она скажет. Я поднялась из кресла и не особо спеша направилась прочь из кабинета. Антер заверил меня, что никаких других проблем не имеется. И я с чистой совестью отправилась навестить банши. Аурелия показалась из воздуха в той же аудитории, что и в прошлый раз, едва я приступила порог. «Видела», – предупредила она мой вопрос, – «но опасностью от него не пахло, и я решила не вмешиваться. Как оказалось, правильно сделала. Ты узнала много нового». «О да», – проворчала я недовольно, сидя на один из стульев в аудитории. «Например, что тот, кто называет себя моим мужем, нахал и эгоист». «Тоже полезные знания», – усмехнулась Аурелия. С другой стороны, он лорд драконов. Как ты помнишь, это весомый титул. А значит, и тот, кто его носит, будет незаурядным существом. Я дернула плечом. Мне все равно было, каким существом оказался лорд драконов. Мне интересовал совсем другой вопрос. И что мне делать? Да и вообще, стоит ли ему верить? Вдруг он лелеет какие-то планы на меня, связанные с Академией, родней Тарисы, да мало ли. Кто вообще сказал, что он мой муж? У тебя действительно нет браслетов задумчиво кивнула Аурелия. Но я чувствую связь, которая имеется между Торисой и лордом. Возможно, они не муж и жена, а всего лишь помолвлены. Но они явно не чужие друг другу. Так а я тут при чем? Мне что делать? Меньше всего я говорю желанием выходить замуж тем более за такого типа. Не знаю, Тори. покачала головой Аурелия. Потяни немного время. Я пока постараюсь раскопать побольше данных о лорде драконов. Я кивнула. Да уж, похоже, ничего другого не оставалось. Попрощавшись с Аурелией, я направилась к себе в комнату. Хотелось есть и спать. Но надо было осилить хотя бы пару-тройку глав из общей истории раз, уточнить некоторые детали перед завтрашней лекцией 4 четвертого курса. Уриса уже накрыла в спальне стол, расставила тарелки с едой, и я незамедлительно принялась ужинать. Свежие овощи, сыр, тушеное мясо. Я все ела, не боясь поправиться. У Тарисы был какой-то странный обмен веществ. Все, что она глотала, не прибавляло ей ни грамма. Она по-прежнему оставалась в своем весе, причем особо худую нельзя было назвать, скорее стройной. Закончив ужинать, я отставила в сторону тарелки, домовушка заберет, и стала переодеваться. Теперь вымыться, надеть ночнушку и залезть с книгой под одеяло. Читать, читать, читать. Надо усвоить как можно больше информации, всегда пригодится. Зевая, я скинула с себя дневную одежду и направилась в душ. Насыщенный день плавно подходил к концу. Пора и на отдых.